Глава шестая. Маленькая стрелка на двенадцати, большая на единицы. Класс опустел, и малон остался один. Половина ребят уже построились в пары, и весело галдя потянулись в столовую через маленькую железную калитку на задах школьного двора. Остальных ждали родители, в основном мамы, папы появлялись утром или вечером. Каждый ребенок хватался за мамочкину руку, обнимал за шею, прижимался к ноге. Все, кроме Малона. «Сиди здесь и будь умником. Жди, мы скоро придем», — сказала Клотильда, его учительница, и не обманула. Мама Да и Пади появились сразу после того, как ушли другие родители. «Мама Да почти никогда не опаздывала» но обычно уводила его обедать одна. Без-поди. Малон подбежал и взял ее за руку. Утром родители напомнили ему, что в полдень будут разговаривать с учительницей. Малон знал, это из-за историй, которые он рассказывает. Странно и здорово было войти в пустой класс и получить в свое распоряжение все игрушки. Господин и госпожа мулен Прошу вас садитесь. Клотильда Брюер смущенно кивнула на маленькие, сантиметров 30 в высоту стульчики, других в младшей группе не было. Обычно собрания с родителями учеников проходили здесь, и проблем ни у кого из взрослых не возникало. Обычно. Димитрий Мулен, рост 1,80, вес 110 кг, пристроился на лилипуцком стуле. И сразу стал похож на циркового слона, взгромоздившегося на тумбу. Колени почти уткнулись в подбородок. Клотильда повернулась к Малону. «Оставишь нас, великан? Пойди поиграй во дворе и не скучай. Мы тебя позовем». Малон не удивился и не расстроился. Он заранее посадил Гути в углу рядом с куклами на синюю кроватку. Никто не обратит внимания на плюшевую игрушку, а Гути потом все-все ему расскажет. Мальчик вышел из класса и с вожделением посмотрел на горку и туннель. Там всегда играли дети из старшей группы, а до малышни очередь доходила редко. Он не знал, на что решиться. Небо совсем потемнело и грозилось дождем. Туалет находился далеко от игровой площадки, очень далеко — Практически на другом конце двора, если начнется ливень, он не успеет добежать и наверняка попадет под стеклянные капли. Из-за закрытой двери раздался крик пади «Бедненький мой Гути!» — подумал Малон. Он знал, что его любимец побаивается «Поди!», когда тот ругается. Димитрий Мулен нервно переступал ногами по линолеуму с нарисованным городом, давя дома, сады и дороги с машинками. «Буду говорить прямо, госпожа брюер У меня есть дела поважнее визитов в детский сад. Я, наконец, снова нашел работу, и мне пришлось упрашивать патрона, чтобы разрешил выйти сегодня после обеда. Вам на это наплевать. Вы свою зарплату будете получать каждый месяц, до самой пенсии. У меня совсем другая жизнь». «Ну, пошло-поехало» очередная обвинительная речь в адрес государственных служащих. Клотильда пропустила инвективы недовольного папаши мимо ушей. Педагогический стаж у нее небольшой, всего шесть лет, и два года на посту директора, но кое-какой опыт она накопила. Клотильда выбрала работу с самыми маленькими детьми, потому что по характеру была мягкой и терпеливой, и это помогало ей справляться с разбушевавшимися отцами. Давайте вернемся к теме нашего разговора. Согласен. И ближе к делу. Вот я принес все бумаги. Убедитесь сами. Он достал из висевшего на плече рюкзака несколько картонных папок. Свидетельство о рождении... Семейная книжка с печатями мэрии и родильного дома. Альбомы с фотографиями малыша с первого дня его жизни. Глядите, глядите! Разве это не наш мальчик?» Сидевшая рядом с мужем Аманда вела себя отстраненно и в разговор пока не вступала. Ее взгляд был прикован к синей игрушечной кроватке в углу, на которую ее сын посадил Гути. Он как будто шпионит за нами. «Господи, что за глупости! Не может плюшевая игрушка ни за кем шпионить!» «Не стоит так нервничать, господин Мулен. Мы никогда не подвергали сомнению тот факт, что Малон — ваш сын». «Но...» «Не держите нас за идиотов!» — перебил директрису Дмитрий Мулен. «Мы очень даже хорошо поняли намеки этого мозговеда. Румына, как его там, Василе?» И ваши фразочки в дневнике моего малыша. Мягкость и терпение. Нужно придерживаться выбранной стратегии. Вряд ли папашу Мулена укротить будет труднее, чем Киллиана и Ноа, главных заводил класса. Я пригласила вас на встречу по одной единственной причине. Ваш сын говорит вещи, необычные для ребенка его возраста. Детский психолог забеспокоился и поделился тревогой со мной, а я всего лишь хочу кое-что уточнить. — Уточнить! Прямо полицейский допрос! Клотильда сделала шаг вперед и присела на корточки так, чтобы ее лицо оказалось вровень с глазами Мулена Старшего. Поза была привычной. Она почти весь день существовала на высоте детского роста, так что у этого детины нет пространственного преимущества. Только не в ее классе. «Ну-ка, успокойтесь!» Она бросила на него суровый взгляд. «Полиция тут ни при чем. Мы в школе. В моей школе. В интересах вашего ребенка будем общаться как цивилизованные люди». Собеседник Клотильды дернулся было, но жена положила руку ему на бедро и не дала вскочить со стульчика. «Ладно», — он с вызовом посмотрел на молодую учительницу, «против вас я ничего не имею, но этот психолог...» Мулен сделал паузу, подавившись нелицеприятной характеристикой. «Разве родители не имеют права...» запретить ему встречаться с ребенком? Латильда ответила не сразу. «Это не так просто сделать. Все зависит от...» «Да начхать мне на вашего специалиста!» Снова перебил ее Мулен, но уже не так агрессивно. У крошечной училки явно есть характер, ему такие нравились. «Я и сам вижу, с мальчиком что-то не так». Он не болтливый, но знает много всяких слов. Слишком сложных для четырёхлетнего мальчугана. А в голове у него толчётся слишком много народу. Ну, вы понимаете, о чём я. Если разговоры помогают, тем лучше. Пусть с ним беседует кто-нибудь из взрослых, но не Василе драганман Есть у вас другой человек? Более... Что более? Сами понимаете... Он хохотнул. «Более французский француз, а не какой-то паршивый румын!» Димитрий наклонился и положил на пол альбомы с фотографиями, закрыв большую часть нарисованного города. «Давайте уж посмотрите, не то получится, что мы зря сюда притащились!» «Глядите, мы пойдем!» Латильда демонстративно отвела взгляд от снимков. Василе драганман не мой подчиненный. Я сегодня пытаюсь, так сказать, навести мосты. Мы поговорим, все обсудим, и я сообщу свои выводы психологу, а после этого вы встретитесь еще раз и не откладывая. Мулен задумался, и его жена впервые задала вопрос. Выходит, школьный психолог... «Может подать докладную через вашу голову?» «Да. Если сочтет, что ребенку грозит опасность, то обратиться в социальную помощь детству, и для начала к вам приставят инспектора». «Для начала?» — взревел Димитрий. «А что будет потом?» Латильда незаметно убрала из-под ноги Мулена пожарную машинку, чтобы он не раздавил ее каблучищем, и произнесла тонким голоском. Потом он напишет заявление в полицию. «В полицию? Издеваетесь из-за мальчонки, которому нет и четырех, и который едва может связать три фразы?» Латильда спасла следующую машинку. Она не торопилась отвечать, понимая, что вернула себе преимущество я не утверждаю что сделаю это наконец сказала она и улыбнулась чтобы успокоить родителей Малона. ваш сын чудесный ребенок вы идеально о нем заботитесь он нормально развивается кроме того между нами я совсем не жажду чтобы полиция открывала дело и задавала вопросы детям папам и мамам клатильда придвинулась еще ближе к диметртри чтобы смотреть ему прямо в глаза. Именно такая поза позволяла ей брать верх над самыми отчаянными шалунами в классе. В такой маленькой деревне, как Манеглис, это никому не нужно. Согласны, господин Мулен? Значит, мы спокойно побеседуем, и вы попытаетесь объяснить, почему наш фантазер утверждает, будто вы не его родители. Димитрий Мулен открыл было рот, но Аманда его опередила. «Помолчи», — почти жалобно попросила она. «Помолчи и позволь мне сказать». На железную горку упала первая капля дождя. Упала и скатилась на песок. За ней вторая, потом третья каждая новое была опасней предыдущей. Малону повезло, даже очень. Все опасные стекляшки пролетали мимо. Пока. Он бросил последний взгляд на окно своего класса, где на стенах висели рисунки учеников и отпечатки маленьких ладошек. Каждый окунал руки в миски с краской, и ему досталось ярко-красное. Там, за стеклом, родители разговаривали с учительницей о нем, а может, о маме и о пиратах, ракетах и людоедах. Взрослым, наверное, это известно, а он сам все помнит благодаря Гути. Очередная капля шмякнулась на маленькую кроссовку. Она едва его не задела. Малон кинулся бежать. От туалета его отделяло расстояние метров в двадцать, а то и больше. Скорее, скорее! Нужно открыть двери и спрятаться там, как учила мама.